Глава 34. Спешка. Характеристики плюс 203. Уровень основной – 198 плюс 98. Уровень мастерства – 7. Кругов перерождения – 9. Общая репутация – 9165. Бодрость – плюс 500. Манна – плюс 1000. Хитпойнты – плюс 1500. Регенерация бодрости – плюс 100.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 Ты дурак. Я уже почти вычислил, где ты живёшь. Готовь почки, тварь. Я их отбивать скоро буду, беззаминки отозвался хомоватый коршун. Дарк зловеще улыбнулся. Этому жалкому недотёпе, естественно, не в дамёк, что прореаль лучше не заикаться. Никто ему такие тайны не доверит. Но зато он настолько туп, что его просчитанные секунды можно навести на правильные мысли. Если время позволит и всё получится, ярость хронического неудачника должна раздуться до лунной орбиты, бессильная ярость. Подкармливая шаха всё новыми и новыми провоцирующими сообщениями, Дарк мчался во всю прыть по одной из аллей храмового комплекса. Таймер тикал в времени в обрез. А надо успеть что-то сделать с благостями, которые я вот так опрометчиво передал. На тот момент торгож был уверен, что они к нему вернутся, ведь дарка должны были утащить в пыточный застенок, и я его заверил, что выйти оттуда вовремя он не сможет. Пока пленник будет там находиться, отведённые договором 12 часов истекут. Благости, оставшиеся невостребованными, вернутся к прежнему владельцу. Тот он так легко расстался с этими сокровищами. Но дело в том, что ещё ничего не закончилось. Благости не деньги. Это особое состояние, генерируемое храмом и привязывающееся к конкретному игроку. Сможет ли Dark их сохранить, когда таймер дойдёт до нуля, неизвестно. Вынести их никак нельзя. Он бы рад их в омуте утопить или сжечь. Лишь бы Яви не досталось, но увы, это тоже невозможно. Но нельзя сказать, что их вообще никак нельзя использовать. Ещё как можно. Но увы, все популярные способы для Дарка недоступны, потому что требуют слишком много времени на подготовку. Однако, он, изучая вопрос накануне сделки с Явой, не зря простудировал форум и долго пытал Безона. Благодаря этому Дарк сумел выяснить, что существует как минимум один способ расстаться с благостями быстро и бесповоротно. В библиотеке храма имелась богатая коллекция книг навыков, в том числе сборники так называемых запечатанных алмазных фолиантов. Изучение такого текста давало персонажу масштабируемое умение, которое можно хоть на 10-м уровне получить, хоть на сотом. Разницы никакой. Они при активации становились равными уровню персонажа со всеми сопутствующими бонусами. То есть, такие даже выгоднее брать как можно позже, чтобы сэкономить ядра на их прокачке. Весьма ценное качество. Можно сказать, уникальное. Только вот платить за него столько никто не согласится. Если у тебя денег полно, ты на 10-м выучишь всё, что нужно, после чего легко прокачаешь. А если средств нет, то тебе такие покупки не светят. К тому же, существовали аналоги, чуть хуже по бонусам и свойствам, которые можно достать альтернативными путями. На порядки дешевле выйдет и почти ничем не уступают. В общем, за всю историю Exa никто не слышал про случаи покупки алмазных фолиантов. На Ударка нет выхода. Он готов благости за копейки спустить или даже приплатить за их уничтожение, лишь бы они не вернулись в явь. Этот барыга должен хлебнуть горя по полной. В библиотеке Дарка поджидал ещё один сюрприз. Первая книга, которую он выбрал после подтверждения пожертвования благости, получила свойство привязки к персонажу. Ее можно передать другим игрокам, вот только умение, заключенное в ней, они изучить не смогут. Но совсем прекрасно, мать их так, этих эскинов. Дарк рассчитывал когда-нибудь продать храмовые книги, выручив за них неплохие деньги, а теперь получается, что за фолианты никто и ломаного Криса не даст, ведь они полезны лишь для одного игрока для Дарка. Ещё минуту назад он был готов утопить или сжечь, а теперь сокрушается, что продать не сможет. Как быстро меняются замыслы. Ладно, надо радоваться тому, что к яви благости уже не вернуться. Дарк выбрал книги таким образом, чтобы взять их на всю сумму без остатка. Испортив настроение торговцу на всю оставшуюся жизнь, Дарк, не задумываясь, открыл храмовый телепорт. И шагнул в известное ему место, будучи уверен, что никто не преследует за ним. Место это располагалось в тех краях, где он устроил свою первую вылазку. Знатные его тогда погоняли. Смрад падали до сих пор в кошмарах преследовать. Корова с той поры лучше пахнуть не стала. Скорее даже вонь усилилась. Но это, наверное, самовнушение или следствие того, что давно не нюхал эту мерзость. Почти три минуты пришлось потратить на то, чтобы, стараясь не дышать через нос, выкопать в иле под тушей приличную яму, уложить в нее сумку и прикопать. Увы, Дарка слишком часто лупила жизнь, чтобы складывать все яйца в одну корзину. Вот и не стал связываться лишний раз с Бизоном. Вряд ли кто-то станет разыскивать тайник в этом месте. Только один человек будет знать о припрятанном здесь сокровище, и этому человеку можно полностью доверять. Ну да, себе Дарк доверяет всецело. Набедренная повязка новичка, один свиток телепорта в инвентаре и еще кое-что. На этом список носимого имущества исчерпывался. А шах тем временем разошелся не на шутку. «Но что, урод, очко играет, да?» Сильно играет. На жопу сесть не можешь, так и играет. Если ты такой гомофоб, откуда столько интереса к тому, чем занята моя задница? спросил Дарк. Как-то это подозрительно. Да и что ты опять за хрен несёшь? продолжал гнуть свой шаг. Ты вообще не мужик. Я тебя сделаю даже с пустыми руками. Забью, как последнее чмо. Ты у меня дерьмо будешь с рук жрать. Дарк выбрался на берег бросил последний взгляд на тухлую корову и написал: грешно обижать неполноценных, но ну да ладно, уговорил. Я ловлю тебя на слове. Дерьмоеда кусок. Ты кого там на слове ловишь? Опять не бойся того тупого негра, который тебя ночами согревает. Не унимался шах. Да ты ещё и расист. Ой, как мне хорошо. Ну вообще-то, я к тому веду, что ладно, так и быть. Сделаю тебе приятно. «Устроим с тобой ПВП. Один на один. Ты будешь без оружия, с пустыми руками. Ну или ладно, можешь попытаться отмахаться тем дилдо, которым все время мне в чат хвастаешься. Отпиная у тебя разок и дальше по делам полечу». «Бабушку ты свою отпинаешь, а не меня. Шутки у тебя такие же тупые, как твой двухметровый негр». «Это не шутки. Я и правда готов с тобой подраться». «Ты не гонишь?» не веря своему счастью, уточнил Шах. «Все очень серьезно», — подтвердил Дарк. «Так куда прыгать? Ты где сейчас?» «Ладно, ты сегодня много денег потерял, не надо тратить деньги. Я к вашему замку сам подлечу. У вас же между ними вроде как дешевая транспортировка. Буду ждать тебя в паре сотен метров от ворот». «Э-э, а что за замок?» «Я только в одном вашем замке бывал, к нему и прилечу». «Я сейчас буду» хана тебе нубер. Дарк на это только улыбнулся. Этот коршун просто непроходимо туп. Он ведь не посвящён в секретные детали и потому не должен знать, что намечающейся жертве известен именно местный замок. То есть, общаясь в чате, заодно и с боссами своими связь поддерживал, отчитываясь о деталях разговора, уж им-то известно возле какого именно замка следует ожидать Дарка. Правда вряд ли верит в подобные события, значит, им предстоит удивиться. Дарка окружила не меньше сотни корфунов. Похоже, весь дежурный гарнизон выскочил ради такой встречи. Обступили со всех сторон, но не приближались и не трогали. Лишь в самом начале выскочивший из невидимости кинжальщик бросил камешек. Система сочла это актом агрессии. И над персонажа повис статус запрещающий использование телепортов. Но Дарку использовать нечего. У него больше не осталось свитков. Разве что сходить к той неку под мёртвой коровой и там взять. Нет, слишком далеко, не успеет. Высмотрев в задних рядах Шаха, Дарк рассмеялся. Да ты у нас смотрив полигамный тип, всех мужей своих притащил на поединок посмотреть. Эй, парни, У нас с этим любителем задниц договор. Он будет драться со мной с пустыми руками. Я не хочу получить над ним преимущество, поэтому разделся, ничего на себе не оставил. Ну что ты там жмешься, шах? Давай, выходи. Или ты только в чате сильно смелый? Да вы, я смотрю, все такие. Почему стоим? Вы ведь вязать меня должны. Где веревки, где сети? Сильно страшно, да? В принципе... Несмотря на то, что Dark не впечатляет уровнем и тем более снаряжением, некоторые и правда должны его бояться. За короткий срок он дважды попадался коршуном, и оба раза это скверно заканчивалось для участников. Тенденция, мягко говоря, настораживающая. Репутацию дьявольски продуманного маньяка Dark себе заработал. То, что так легко заявился в откровенную ловушку, тоже намекает на высочайшую вероятность нехороших событий. Вот и жмутся друг дружке, пытаясь понять, что за пакость на этот раз им подстроили. "Будут тебе верёвки", добродушным голосом заверил паук, протиснувшись через кольцо воинов. "Что ты опять придумал, мальчик? Зачем пришёл?" Ненавистный голос ударил в полушам заставил сердце сжаться в страхе. Дарку стоило немалых трудов не выказать оборевавшие его чувства. Он стоял всё так же расслабленно с улыбочкой, но вот в душе у него та ещё буря поднялась. Надеюсь, что голос его не выдаст, Дарк насмешливо произнёс. Привет, паук. Давно не виделись. Я тоже рад тебя видеть. В гости зайдёшь? Паук подмигнул, одновременно руками изобразив пантомиму работы с палаческими инструментами. Не боишься? спросил Дарк. Ну от чего мне бояться? Ты у нас принёк спокойный. Люблю таких гостей. Я ведь при последней встрече тебе угрожал. Ну так, кто старое помянет, тому и глаз вон. Паук, не выдержав, рассмеялся. Он любит такие шуточки в реальности устраивать. Кинжальщик, державший Дарка в режиме агрессии, подскочил к палачу и что-то прошептал ему на ухо. Тот, продолжая улыбаться, едва заметно кивнул и коротко скомандовал: "Захват". В тот же миг Дарк в статую превратился. Не моргнуть, не шелохнуться, ни слова вымолвить. "Как видишь, мы и без вирёвок магеом" самодовольно заявил Паук и подмигнул. Дарк, глядя как таймер, отсчитывает последние мгновения, только и успел что написать в чат локации несколько слов. «Паук, не забывай почаще оглядываться». В следующий миг Дарк исчез. На память от него остался лишь один предмет, который он держал в инвентаре. Как и обещала игра, забрать его с собой на великое перерождение — Не получилось. Он попросту вывалился из пустоты, оставшись на месте Дарка. На локации появился предмет. Большой улей злобных пчёл Арзарии. Радиус действия 244 м. Улей покатился по брусчатке. Из улья вылетели пчёлы. Много пчёл. И пчёлы эти были злые.